Ладно ль замрем, иль худо, и какое в свете чудо? Корабельщики в ответ мы объехали весь свет, замрем житье не худо, В свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквами, стеремами, да садами. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белк там живет ручная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 Из скорлупок льют монету, допускают вход по свету. Девки сыплют, изумрут, в кладовые да подспут. Все в том острове богаты, зуб нет, везде палаты. А сидит в нем князь Гвидон, он прислал тебе поклон. Царь Салтан девица чуду. Если только жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона От кочиха с поварихой, свадьей, бабой, бабарихой, Не хотят его пустить, чудный остров навестить. Усмехнувшись из-потиха, Говорит царю качиха, Что-то дивного, ну вот, белк камушки грызет.